Глава 25. Хотел как лучше. Прошла неделя. Жак был безмятежен. Он и не сомневался, что пес отыщется. Правда, поиски затянулись, и Лоре с Александром пришлось уехать в Париж без него. Но главное, Джек нашелся, целый и невредимый, а это шанс наладить отношения с невесткой. Вернув собаку, Жак надеялся утрясти ситуацию с Лорой, но с Мартиной дела обстояли сложнее. Вот уже неделю она с ним не разговаривала, принимала снотворное, чтобы не слышать, как он ложится, и игнорировала его приглашение в ресторан, предпочитая обедать с Даниэлем. Чтобы умаслить ее, Жак решил сыграть на ее любви к детям, и чертова псина тут пригодится. «Алло, Лора, это Жак». «Здравствуйте». «Мы нашли Джека недалеко от дома в соседском саду, он целый невредим». «Я могу смотаться туда-сюда и привезти его тебе, если хочешь». «Да, спасибо. Завтра?» «Завтра приходят рабочие чинить окна, так что скорее послезавтра». «Ну, в таком случае приезжайте на выходные с Мартиной». «Хорошо, с удовольствием», — ответил Жак, старательно изображая восторг. «Значит, до субботы». «Да, и не забудьте попросить рабочих починить ворота». Когда жена вернулась с работы, Жак объявил, что Лора пригласила их на выходные в Париж мартина кивнула и сказала просто и соизволь извиниться за джека я уверена что тебе не пришло это в голову спокойной ночи в машине по дороге в париж с собакой на заднем сиденье у жака зачесалась в носу при том что он уже принял таблетку ты захватила мое лекарство от аллергии да жак ответила она раздраженно они у меня в сумке но ты и сам мог бы об этом подумать хочешь еще одну «Нет, лучше прямо перед тем, как подняться к ним. У них еще кошка, я точно там умру, предупреждаю тебя. Надеюсь, ты оценила, на что я иду, чтобы навестить Александра и Лору и загладить свое поведение». Мартина строго посмотрела на него. «Ладно, молчу», — поспешил сказать Жак, сосредотачиваясь на дороге. «Рот на замке, босс». Жак не любил уезжать из дома, и уж совсем его не прельщала ночевка на диване у сына. Он уже вышел из этого возраста, но если такова цена за примирение с невесткой и женой, он готов. У него были свои стариковские привычки. Это не имело никакого отношения к работе. Он даже забыл на этот раз взять с собой телефон, о чем Мартина предпочла ему не напоминать. Просто сейчас его ждала тройная пытка. Отъезд из дому, зверье, а главное — лора. Из всех его невесток она была самой обидчивой. Их великое примирение могло оказаться палкой о двух концах. Что не скажи, она все принимает на свой счет. К тому же она на редкость злопамятна. Страшно подумать, что дальше будет, если уже в 32 года она заводится с полоборота. Только бы не проколоться. Жак составил список запретных тем и заучил их наизусть. Еда, политика, деньги, животные. Он часто задавался вопросом, как его сын уживается с такой принципиальной занудой. Они вместе уже больше трех лет, но любовь, говорят, зла. Жак минут двадцать кружил по кварталу в поисках места для парковки. Мартина взяла собаку, Жак — бонсай, купленный в знак любви и дружбы. И никаких тонких намеков на сей раз. Просто подвиг в мирное время. Стоя перед дверью, Жак проглотил таблетку и сделал глубокий вдох. Его мучения не заставят себя ждать, начиная с вегетарианского ужина. «Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Лора. А вот и Джек», — объявила Мартина. «Привет, Лора, привет, Алекс. У меня есть кое-что для вас. Прошу меня извинить», — сказал Жак, вручая им бонсай. «И еще я починил ворота», — добавил он с гордостью, словно совершил восхождение на Гималаи. «Тем лучше. Садитесь на диван». Итак, если вам интересно, вот наша вечерняя программа. Сейчас аперитив, потом театр и в заключение ужин дома. Театр? Какой чудесный сюрприз! Мы с Жаком обожаем театр. Мы бы каждый месяц ходили в театр, будь в наших краях хоть что-нибудь интересное. Большое спасибо, Лора, очень мило с твоей стороны. «Замечательно. Вот оперу я совсем не люблю, а театр — это чистая радость. Что мы смотрим, классику или бульвар?» Жак зевнул. «Бульвар. Все очень хвалят, и я надеюсь, спектакль не обманет ожиданий», — добавил Александр. Лора вернулась из кухни с маленькими стаканчиками на подносе. «Освободите место. Вот вирины В одних — рукало со свежим козьим сыром, в других — вегетарианское лазанья из баклажанов с моцареллой. Жак в отчаянии покосился на Мартину, которая сделала ему страшные глаза. Он терпеть не мог руколу, а уж баклажаны и подавно. Даже Антуанетти не удавалось впарить ему баклажаны. «Выглядит очень вкусно, Лора», — похвалила ее Мартина. «Предлагаю начать с козьего сыра, он освежает». Мартина, сидя на низком диване, пихнула мужа локтем, и тот послушно попробовал капельку, вопросительно взглянув на нее. Потом проглотил еще кусочек, уже более уверенно, и, наконец, ел все, усердно соскребая сыр со стенок стаканчика. «Честно говоря, Лора, я ненавижу рукколу, но, признаюсь, это восхитительно. Поздравляю! Если у тебя еще осталось, я готов, тем более, что я небольшой поклонник баклажанов». «У вас вообще сложные отношения с фруктами и овощами», — пошутила Лора. «Как же вы соблюдаете антихолестериновую диету?» «Увы, добавки нет. А попробуйте-ка баклажаны, если только у вас нет на них аллергии, и скажите, что именно вам не нравится». Жак, избегая пристального взгляда жены, нервно сглотнул и ткнул ложкой в стаканчик. Он вырыл ямку вокруг баклажана, пытаясь отделить его от моцареллы, но, как и в обычной лазанье, оба ингредиента оказались неразлучны. В итоге он проглотил кусочек и удивился пряному вкусу этого сочетания. Еще одна ложка, и вот уже содержимое стаканчика исчезло у него в желудке. Для ненавистника баклажанов вы на удивление быстро дали себя уговорить. Ну, поделитесь впечатлениями, попросила Лора. Честно говоря, баклажаны я не люблю, даже ненавижу. Но сейчас, как ни странно, оказалось очень вкусно. Если кто не доест, я могу помочь эй «Я говорю, это не из вежливости, вы ж меня знаете», — заключил он, снова зевнув. «Да, Жак, мы вас знаем», — сказала Лора таким тоном, что ее свекор предпочел его не интерпретировать. «Ну что, доедаем и вперед!» После театра, лежа на раскладном диване в гостиной, Мартина шепотом отчитывала мужа. «Нет, ты правда невыносим, позорище! Ты что ли нарочно?» «Лора никогда тебе этого не простит. Всего-то дел продержаться один вечер, но куда там?» Взял и уснул на спектакле. От смущения Жак не осмеливался поднять на нее глаза. «Слышен был только твой храп. Все над нами хихикали, оборачивались на тебя. Можешь даже не говорить Лоре, что тебе не понравилось. Она сама догадалась». «Клянусь тебе, я сам не знаю, что на меня нашло. Я держался изо всех сил, но, видимо, слишком устал». Наверное, из-за поездки на машине. Плюс аллергия. Я очень сожалею, правда. Тем более, я так люблю спектакли театра Эдуарда Седьмого. Наверняка это было здорово. Но мне трудно судить. Я видел только начало. Первые пять минут, ты хочешь сказать. Ты, видимо, решил выпить снотворное, чтобы вечер скоротать. В машине на обратном пути ты дремал у меня на коленях. Хорошо еще у тебя не проявилась аллергия на кошку. Ты шутишь? Я проснулся от собственного чиха. Эти таблетки уже почти на меня не действуют. Лора права, мне стоит перейти на что-нибудь посерьезней. Кстати, дай мне твою сумку, мне надо принять вторую таблетку, иначе я не засну». «Ты прекрасно знаешь, что от второй толку будет не больше. Не увлекайся самолечением». Жак схватил сумку Мартина и вытащил оттуда коробочку с лекарствами. Он уже собирался проглотить таблетку, но его остановил возглазы жены. «Что ты делаешь?» В смысле, ты не видишь, принимаю вторую таблетку. Но это мой стилнокс. Что? Нет, это мой зиртек белые таблетки, посмотри сама. Прочти, что там написано. Стилнокс. Подожди, я без очков. Ну что за придурок? Если ты спутал антигистаминные таблетки с моим снотворным, неудивительно, что ты вырубился в театре, заключила Мартина, поняв, в чем дело. Ты сама виновата, они выглядят одинаково. «Зачем ты их положила вместе? Кстати, я запамятовал, зачем тебе снотворное в дороге?» «Еще немного, и ты обвинишь меня во всех смертных грехах. Приди в себя!» «Ты прекрасно знаешь зачем. Я вообще не сплю вне дома. Ну, теперь хотя бы мы сможем оправдаться перед Лорой. Напоминаю, мы приехали, чтобы загладить твой промах с Джеком, а не создавать новый дипломатический инцидент. И опять мимо!»